Глава 4. Планета Океан. Малдер, октябрь 2170 год. Это Косиопея. Это Косиопея долгопериодическая бинарная звёздная система. Более яркая из двух звёзд системы. Это Косиопея А принадлежала к классу G3V и была лишь немного больше и ярче Солнца. Она находилась на расстоянии в 19,5 световых лет от Эпсилона Иридан, так что путь до неё был неблизкий. Однако все остальные кандидаты уже были заняты. Я входил в третью группу клонов Била, так что особенно мне выбирать не приходилось. Большинство звёзд относились к классам К и М, и планету без приливного захвата, сидящую практически в хромосоме звезды, никак нельзя назвать роскошным курортом. Ну и вот, прошло двадцать с небольшим лет, и я оказался здесь. Гомер и Райкер должно быть уже добрались до Солнечной системы и теперь разберутся с ситуацией, которая там сложилась. Я усмехнулся, вспомнив свои первые дни в системе Эпсилона Эридана. Гомер реальный чудик. Кажется, свое имя он выбрал именно для того, чтобы позлить остальных бобов. Может, Райкер убьет его, случайно открыв огонь. Эта мысль вызвала у меня смех, и Гуппи посмотрел на меня словно встревоженная рыба. Я снял шпильку с колен, поставил её на стол и затем вышел наружу, на солнышко. Моя ВР была тропическим уголком, словно взятым из острова Гиллегана. В реальном мире местные хижины были бы мало приспособлены для жизни, но в ВР я мог сделать всё, что хочу. Гуппи последовал за мной. Пришли результаты Никаких планет-гигантов мы не нашли. Ни одной. Я нахмурился. Интересно, хорошо это или плохо? Недостаточной информации. Я рассеянно кивнул и повернулся к берегу. Минуту я потратил на то, чтобы насладиться тёплыми солнечными лучами и шумом прибоя. Возможно, рано или поздно эта картина мне надоест, но это произойдёт не скоро. Глядя на неё, я сожалел о том, что при жизни никогда не отдыхал на тропическом пляже. Сделав глубокий вдох, я прошел мимо Гуппи обратно в хижину. На голографическом экране была показана система. Вероятность того, что изображение соответствует действительности на данный момент составляла 95 процентов. Возможно, тут плавает еще несколько космических тел, но вряд ли они будут крупными. Звезда-спутница, это Кассиопея Б, подходила к своей сестре на 36 астрономических единиц в периастре. А это означало, что планеты вряд ли находятся от экА дальше, чем на 9 астрономических единиц. Это также означало, что объекты Оорта и пояса Койпера уже много раз были потревожены. Скорее всего, планеты в этой системе неоднократно получали хорошую трёпку. Хорошая новость состояла в том, что внутри системы уже вряд ли что-нибудь прилетит. Вон там, я указал на третью планету. Она прямо в центре зоны обитаемости. Какие-нибудь данные о размерах есть? Нет. На спектральном анализе видны полосы кислорода и воды. А, великолепно. Есть также признаки раскачивания, что свидетельствует о наличии спутника. Ещё лучше. Так, Гуппи, проложи курс к планете номер 3. Активировать беспилотники шахтёры и наблюдатели? Нет, сначала посмотрим, стоит ли вообще задерживаться в этой системе. Группи каким-то образом сумел изобразить разочарование, хотя я даже в случае крайней необходимости ни за что бы не смог описать, как выглядит разочарованная рыба. Я задумчиво посмотрел на поразительное передо мной изображение. Мы обнаружили ещё 4 каменистых планеты: две внутри и две за пределами обитаемой зоны, но ни одной планеты-гиганта. Это слегка меня встревожило ведь гиганты обычно защищают внутреннюю систему от всего, что летит снаружи. На меня больше беспокоило отсутствие значительного пояса астероидов. А по плану проекта Парадис мы должны были строить космическую станцию и новых бобов, используя залежи минералов на астероидах. Если пояса астероидов нет, значит, у нас проблемы. Ха. Проблемы будем решать в порядке поступления. На то, чтобы добраться до системы, понадобилось несколько дней. Это время я потратил на тщательное сканирование Мне хотелось выяснить, не пропустил ли я какой-нибудь пояс астероидов. Чёрт а с два. Система действительно была чистой. Все мои ресурсы это пять планет и спутники, которые у них есть. Добычу минералов на планетах придется коренным образом пересмотреть. Кроме того, я нашел спутники третьей планеты. У нее было два спутника побольше, в два и в пять раз меньше луны соответственно, и еще два маленьких, поближе к планете. Они фактически являлись большими камнями. Сама планета была чуть меньше Земли, с поверхностной гравитацией равной 0,87 от земной и с 26-часовым периодом вращения. Атмосфера напоминала земную, но, возможно, содержала чуть больше кислорода. Я вышел на полярную орбиту и приступил к сканированию. На планете было много облаков, совсем как на Земле. Это меня обрадовало, ведь наличие облаков указывало на существование мощной атмосферной циркуляции. Кроме того, на планете было много воды. И пока что кроме неё я ничего не видел. Сушу мы уже обнаружили? Ответ отрицательный. Ну что ж, это раздражает. Сообщи, как только мы что-нибудь найдём. Слушаюсь. Сканирование завершено. Но я ведь поручил сообщить мне. Ой. Я просмотрел сканы и рассмеялся. Господи, смеяться до сих пор приятно, даже в VR. Да, вода на планете была, не вопрос. Сколько на ней воды? А чего на ней нет? Суши никакой. Вообще ни атолов, ни даже ледяных шапок на ней не было. Только один большой океанический шар. Таким образом возникал вопрос: кто именно создал тут кислород? На Земле этим занимались растения, но растениям, если уж на частоту обычно нужна Земля, ну и простите, почва. Гуппи, ты уверен насчет хлорофилла? Ответ утвердительный. Хм, странно, очевидно я что-то упустил. Придется изучить все более внимательно. Еще по дороге я получил от Билла чертежи беспилотников-разведчиков, но если у меня нет сырья, то я в полной заднице. Я театрально вздохнул и повернулся к Гуппе. Он, как обычно, стоял по стойке вольно. Похоже, нам нужно получше осмотреть систему. Проложи курс так, чтобы мы пролетели мимо каждой планеты. Начнём с этой, точнее, с её спутников. "Слушаюсь". На то, чтобы обойти все планеты и их спутники, потребовалось 2 недели. Пока я мотался туда-сюда, мне удалось обнаружить пару астероидов с относительно странными орбитами. Сидя в шезлонге с кружкой кофе в руках, я изучил результаты. В этой системе много металлов. Более того, она даже чуть богаче, чем Солнечная. Но все металлы находятся на планетах. Похоже, что практически весь космический мусор, который обычно присутствует в системе, в какой-то момент столкнулся с планетами. Я мог лишь предположить, что влияние второй звезды, наложившееся на отсутствие планеты-гиганта, привело к какой-то странной последовательности событий. в ходе которых система была очищена. Я был уверен, что астрофизики легко бы объяснили данный факт. Я обещал себе подумать над этим вопросом, когда будет время. Я полетел к четвёртой планете, на второй луне, который рядом с поверхностью мы обнаружили неплохие месторождения. Я создал автофабрику на орбите и загрузил в неё несколько беспилотников и бродяг в качестве материала для строительства. Через неделю автофабрика построила пару небольших транспортных кораблей. Я погрузил на них шахтёров и отправил всю команду на поверхность Луны. Ожидая, я изучал сканы третьей планеты и думал. Я вспомнил факт, который где-то прочёл. Вся вода на Земле уместилась бы в одну ледяную комету диаметром 1000 км. И эта комета просто пылинка по сравнению с количеством материи, которая находится в облаке Оорта Солнечной системы. Поскольку в этой системе облако, похоже, рассеялось, Можно предположить, что планеты с самого начала получили хорошую трепку. Пока беспилотники-шахтеры горбатились, я размышлял над тем, стоит ли вообще докладывать об этой планете как о кандидате для колонизации. О да, тут был кислород, тут была вода, но для строительства базы понадобятся невероятные усилия. Данные из библиотек Земли свидетельствовали о том, что в двадцать втором веке люди построили и заселили плавучие города. но они могли существовать только благодаря индустрии, расположенной на суше. Ну что ж, это не мне решать. Я просто отправлю отчёт, а власти пусть сами разбираются. Если эти власти ещё остались. Возможно, человечество уже истребило себя в ходе войн, и тогда все мои действия теряют смысл. И всё же рано или поздно Райкер отправит отчёт Биллу, а Билл опубликует новость в одном из своих блогов. Пока не пришли другие инструкции, я буду и дальше играть роль Зонда фон Неймана. Я чувствовал, что в долгу перед доктором Лендерсом. Контроллер строительных ими активирован. Круто. Спасибо, Гуппи. Прикажи ему начать пару бобов, а затем строить космическую станцию. Слушаюсь. Искусственный машинный интеллект разберётся с повседневными задачами по стандартным планам. Е известит меня, если его программы столкнутся с неразрешимой проблемой. На строительство уйдёт несколько месяцев, поэтому я вернулся к третьей планете, прихватив с собой пару беспилотников-исследователей. Для начала я решил провести тщательное сканирование океана, и мои ожидания оправдались на все 100. Мне пришлось три раза изменить параметры калибровки, прежде чем я обнаружил дно океана. Глубина 800 км. Это просто жесть. Я думал возвести здесь искусственные острова, но если на планете нет горы высоченной, то эти острова будет просто не на чем закрепить. Я недоверчиво посмотрел на результаты сканирования, а затем повернулся к Гуппе. Начинай сканировать дно океана, используя текущие настройки суднара. Когда в твоём распоряжении будет весь глобус, сообщи. Слушаюсь. Осмотрев поверхность Киана с помощью телескопа, я обнаружил какие-то зелёные пятна и отправил вниз беспилотник на разведку. Источник кислорода в атмосфере мы нашли быстро. Растения выяснили, что на поверхности воды гораздо светлее, чем в её толще, и сформировали огромные ковры. И под огромными я имею в виду несколько километров в диаметре. Я поручил беспилотнику биологу взять образцы. нырять беспилотники не могли. Под водой их двигатель выходил из строя. Даже для полётов в атмосфере их нужно было тщательно настраивать. Тем не менее, сканирование показало, что под водой находится невероятно богатая экосистема. Ну вот. Всё не так уж плохо. Если хоть что-то из этого съедобно, люди смогут жить здесь и работать наверху. Я посмотрел на Гуппи, рассчитывая увидеть его реакцию, как и всегда напрасно. Биолог провёл несколько недель, изучая ковры из растений и окружающую территорию. Оказалось, что ковры состоят из нескольких видов растений, связанных между собой симбиотическими отношениями. Эти скопления растений обнаружили животные, и в результате внутри ковров и на их поверхности сложилась процветающая экосистема. Через 2 месяца я изучил окончательные результаты исследований. Планета биосовместима. Более того, Уровень биосовместимости невероятно высокий. И если мы не обнаружим каких-нибудь токсинов, то эти ковры вполне могут стать источником пищи для людей. В них не хватало всего пары аминокислот и витаминов. Я составил полный отчёт и передал его имя космической станции. Как только она будет достроена, он отправит его Билу. Автофабрику уже создала пару компьютерных матриц и корпусов. Поэтому я сохранил запасную копию себя и загрузил ее в матрицы HIC тридцать восемь двадцать один один и HIC тридцать восемь двадцать один два ожили. Я увеличил свою VR, чтобы всем хватило места, и пригласил их войти. Два боба появились за столом напротив меня. Я предложил им сесть в шезлонги, а Дживс принес нам кофе. Похоже, вы хотите знать, зачем я собрал вас здесь, улыбнулся я. HIC тридцать восемь двадцать один один закатил глаза. Забавно. Я так и знал, что ты это скажешь. Я рассмеялся. Все начиналось не так, как я ожидал. Мои клоны уже отличались от меня. Ну что, варианты имен у вас есть? Лично я буду Скиннер. Я кивнул. Придерживаясь все общие темы. Я тронут. Ну а я скорее Джонни Квест, ответил HIC тридцать восемь двадцать один два. Мы со Скиннером, как и положено, усмехнулись. Выждав немного для приличия, я открыл схему звездной системы. В отдельном окне появилось увеличенное изображение автофабрики. Так, парни, пока не готовы ваши корпуса, вы помогаете мне. Чем вы будете заниматься после этого, решать вам. Оба боба кивнули. Я помогу, не вопрос. Но как только мой корабль будет готов, я сразу уволю из этой дыры, сказал Джонни и повернулся к Скиннеру. А ты как хочешь. Лично я на твоем месте поискал бы что-нибудь поинтереснее. Это, конечно, было грубо с его стороны, но все равно выбор за ним. Вместо ответа Скиннер просто пожал плечами. Я указал на изображение космической станции. Станция почти достроена. Когда она отправит отчет Биллу, мы поручим беспилотникам шахтерам добывать ресурсы в автоматическом режиме. Так что на этом наши обязанности здесь закончатся. Вопросы? Боббы покачали головами. Возможно, я останусь здесь и создам ещё одну партию бобов, продолжал я. Меня интересует жизнь на третьей планете. Кажется, ей подошло бы название Посейдон. Вот, и имя придумал. Какой-то и сентиментальный этот Джонни саркастичный сукин сын. Мне захотелось, чтобы он поскорее отсюда убрался. Скиннер искоса посмотревший на Джонни, кажется, был на моей стороне. Похоже, повторяется история с Марио и Майло. Боб один тоже думал о том, что будет делать, если один из клонов ему не понравится. Оказалось, что это не важно. Галактика большая. Глава пятое. Прогресс. Говард, декабрь 2188 год, 40 Эридана. Ограждение было почти достроено. Будущий город размечен и обзавёлся официальным названием. Площадка не слишком оригинальна, но все считали, что оно прекрасно ему подходит. Я подключился к видеоконференции с полковником Баттервортом и Стефоном, и мы начали обсуждать недавнюю гибель колонистов. Полковник как обычно сидел с бокалом Джеймсона. Стефан вышел на связь с полей, поэтому его изображение находилось в отдельном окне. Проводить видеоконференции стало значительно проще, чем при жизни изначального боба, и это облегчало мне задачу, поскольку в данной обстановке я был столь же реален, как и все остальные. Двое погибших, повторил Стефан, качая головой. Два раптора незаметно вошли в лагерь, спрятавшись за транспортом, который везли брёвна. Хитроумные твари, они точно не обладают разумом. Полковник Баттерворт удивлённо посмотрел на него. Полагаю, вы имеете в виду человеческий уровень разума? Мой ответ нет. Они не разумны, по крайней мере, насколько мы можем об этом судить. Я говорил на эту тему с доктором Шихи и её командой, и они заверили меня, что речи у них нет, только стандартные звуковые сигналы. Оружия у них нет. Да оно им и ему не нужно. Никаких зданий, возведённых ими, мы тоже не видели. Он пожал плечами. Пока не появится какие-то доказательства обратного, Мы будем считать их животными. Да, очень умными, но не более. Полковник, не обязательно впадать в крайности. Полковник, всё ещё удивлённый, повернулся ко мне. Я разбираюсь в философии, Говард. Однако здесь, в реальном мире, наша задача обеспечить распространение нашего вида, и сделать это, не оставляя следов, просто невозможно. Я с удовольствием перестану убивать рапторов, если кто-то убедит их не есть колонистов. Он улыбнулся. А пока этого не произошло, мы с ними продолжим взаимодействовать как с любым другим конкурирующим видом. Стефан кивнул и ухмыльнулся мне. И тут на сцену выходим мы. Я знал, что убедительных доводов у меня нет, и кроме того, мой мозг был занят другими делами. Меняем тему. Высадка колонистов идет по графику. Если вторая ферма пончик готова начать производство, то да. Батерворт хлебнул виски и задумчиво посмотрел на бокал. Мне придётся расходовать его более аккуратно. Ведь до следующей бочки 16 световых лет, если она вообще существует. Он помотал головой, гоняя прочь эту мысль, и посмотрел на меня. Реплику про Джеймсон я проигнорировал. Полковник, мы действуем по графику. Берды и Эрн не мечтают вернуться на землю за новой партией. И лет через тридцать пять еще двадцать тысяч человек будут искать место для новой колонии, либо на вулкане, либо на Ромуле. Буду ли я еще здесь, или передам этот проект одному из своих клонов? Систему безопасности готово, сказал Стефан. Ограждение мы достроим в течение ближайших сорока восьми часов. Ваши беспилотники-наблюдатели оказали нам огромную помощь. Я кивнул. Прям сейчас они что-то вроде заплатки? Позniej я создам хорошую автоматизированную систему. Я повернулся к полковнику. Фермы готовы, и я на всякий случай строю ещё несколько штук. А у нас есть адекватное жильё. Хотя многим придётся пару месяцев пожить в казарме. Полковник Батруорт по очереди посмотрел на нас обоих. Кажется, мы готовы. Пожалуйста, сообщите об этом пилотам исхода. Я ухмыльнулся. Наконец-то день открытия. Я принял сигнал Берта, и он заскочил в мою ВР. Я заметил, что на нём больше нет формы офицера из звёздного крейсера Галактика. Ну да, эта шутка уже слегка устарела. Говард, привет. Только что получил твоё письмо. Баттерворд согласился высадить остальных колонистов. Берт был явно взволнован. Похоже, для него это вопрос личной самооценки. Берт и Эрни мечтали отправиться в путь, хотели возить колонистов Летать вокруг вулканы и играть роль космических складов им было мало. Берт сел и взял чашку кофе у Дживса. Похоже, что исход три прибудет сюда еще до середины следующего года, заметил он. Ага. Райкер сказал Сэму, чтобы тот не торопился, дал нам больше форы. Мы договорились о том, что вывезем шпицбергенцев с Земли в течение полугода после старта первых кораблей. На счет времени прибытия ничего не было сказано. О, крючко творство. На нем и держится Вселенная. Я улыбнулся, но затем помрачнел. Дополнительное время нам крайне необходимо. Майло не шутил насчет такой системы вулкана. Им пришлось укрепить ограждение и подвести ток, чтобы бронтозавры не жевали забор и чтобы в поселение не лезли рапторы, огромные змеиподобные твари и броненосцы, которые обожают все подкапывать. Я покачал головой. Да определенный прогресс есть. Ну иногда у меня такое чувство, словно мы пробиваемся сквозь слой патоки. Ну это не моя проблема. Берд глотнул кофе. Шатлы начнут перевозку людей сегодня после полудня. Так что позаботьтесь о том, чтобы их было где разместить. Ещё немного, и я начну просто вываливать их на взлётную полосу, как из самосвала. Он ухмыльнулся, показывая, что шутит. Ну, как бы. Ладно, Берд, я передам твои слова полковнику. Берд допил кофе. заставил чашку исчезнуть и махнув мне рукой исчез. Глава 6. Бил на связи. Малдер, апрель 2171 год. Посейдон. Подпространственный универсальный передатчик сообщений. Да. Название слегка вымученное, но у нас была традиция создавать скверные аббревиатуры. И она возникла ещё во времена Веры Радиосообщение, поступившее от Билла, содержало в себе полный набор чертежей и инструкций. Поэтому я построил пупса в соответствии с планами Билла, и теперь был готов к волшебному моменту. Будем надеяться, что устройство не взорвётся. Я щёлкнул выключателем, и по экрану сразу же поползла информация. Солнечная система Эпсилон Эридана, Альфа Центавра, 40 Эридана. Следуя указаниям меню, я зарегистрировался в сети, затем выбрал пункт Эпсилон Иридана и нажал кнопку подключиться. На экране появился значок передачи данных, и я заговорил: "Привет, Бил, это Малдер из Эттика Сиопей. Я нашел". В моей ВР появился Бил. "Привет, Малдер, как оно? Ах ты ж, я потерял дар речи. Отсюда до Эпсилон Иридана было чуть менее двадцати восьми световых лет." Однако Билл сидел прямо в моей ВР напротив меня. Билл рассмеялся. Этот трюк никогда мне не надоест. Добро пожаловать в BobNet. Мгновенная связь на межзвёздных просторах. Он задвигал бровями, словно Гроучу Маркс, и глотнул кофе. Я одобрительно кивнул. И обычно ты входишь на сцену вот так? То да. И ещё я веду статистику: зарубки на кабурее и всё такое. Мы оба разсмеялись, и я создал себе чашку кофе. Вот это было мощно. Связь в режиме реального времени все меняла. Теперь не придется десятки лет ждать нового сообщения. Ну, есть то что-нибудь интересное? Бил помахал чашкой. Думаю, да. У нас есть объект для колонизации. Не идеальный, но вряд ли ты будешь привередничать. Нужны ли нам вообще пригодные для жизни планеты? Рейкер нашел что-нибудь? Я подтолкнул к нему файл. Аватар Билла на мгновение застыл, поглощая содержимое файла, а когда ожил, то уже выглядел весьма довольным. Неплохо. Ну да, я понимаю, о чём ты. Колонистам придётся сразу же строить для себя базу в космосе. И всё-таки, отвечая на твой вопрос, нет. Сейчас мы не можем быть привередливыми. И да, Прайкер что-то нашёл. Загляни в его блок. Мы потратили ещё пару секунд на то, чтобы обменяться новостями, и я обещал прочесть все блоги. Затем Билл махнул мне рукой и исчез. Что ж, это любопытно. Похоже, что придётся приложить больше усилий для того, чтобы подготовить систему. Стандартный план предусматривал, что на орбите прибывших колонистов должен ждать запас очищенных металлов. И ещё нужно написать подробный бестиарий. Некоторые обитатели этой планеты по всем параметрам были просто потрясающими. Кракен, в частности, заслуживал отдельной главы. Пора закатать рукава и браться за дело всерьёз. Глава 7. За работу. Райкер, июль 2171 год. Солнечная система. Я посмотрел на список задач, с которыми нужно разобраться за день, и вздохнул. Меня удивило то, как сильно я скучаю по семье. Джули и клан Боба уже летели к сороковой эредану на борту Исхода три. Выйти на связь с ними я смогу только после того, как корабль прибудет на место, а их самих достанут из стадиз камер и разбудят. Я напомнил себе, что в моих масштабах жизни это всего лишь миг, но под каким бы углом я ни разглядывал эту проблему, мне все равно придется прожить каждый день ближайших семнадцати лет. И поскольку я не сплю, каждый день будет состоять из двадцати четырех часов. разбитых на интервалы по одной миллисекунде. Подобные мысли неизбежно вгоняли меня в глубокое уныние. Собрав волю в кулак, я заставил себя взяться за работу. Первый пункт, как и всегда, проверить, как идёт строительство корабля колонии. Вместо того, чтобы осматривать корабль, я открыл окно с кратким отчётом. Лично я контролировал только самые важные этапы, а в остальном старался просто не мешать роботам. В моей ВР возник Чарльз. Привет, Райкер. Чарльз, один из первых клонов, которых я создал здесь в Солнечной системе, остался мне помогать. В политике Землян он разбирался не хуже меня, а в географии системы даже лучше. Если он когда-нибудь решит улететь отсюда, это станет для меня страшным ударом. Как дела, Чарльз? Хочу сообщить последние новости о саботаже. И в чем там дело? Похоже, что работают две разные группы. Нападение на объекты инфраструктуры определённо организовала группа Дула. Они, как обычно, оставили на месте свои визитки. Все остальные, вероятно, хотят нанести урон производству продовольствия. Нападавшие прекрасно разбираются в технике и очевидно понимают, что делают. В группу под названием Дула входили террористы Зелёные, главная цель которых заключалась в том, чтобы спасти планету, уничтожив человечество. И в выборе методов они особо не стеснялись. Чарльз загрузил пару фотографий и фрагменты заявлений Дула и подождал, пока я их изучу. Одни тексты были наполнены пафосным бредом людей, которые весьма высокобо мнения о себе. Другие были извитильными и даже ироничными. Последнее послание относилось ко второй категории. Подружевски напоминаем вам о том, что вы бич вселенной. Окажите ей услугу и исчезните. Вы прослушали объявление группы добровольное уничтожение людей оккупантов. Увидев мой взгляд, Чарльз продолжил. Но нападения на Флорианополис не соответствуют схеме. После них никто не выступал с заявлениями, и цель атак, похоже, состоит в том, чтобы убить как можно больше людей, а не нанести урон инфраструктуре. Кроме того, нападавшие не применяли какие-то изощрённые методы, а просто взорвали несколько зарядов. Мне кажется, что это атака на Бразилию или на то, что от неё осталось. Многие по-прежнему ненавидят её за то, что она развязала войну. Я задумчиво кивнул. Моё предположение подтверждалось. Это также означает, что вторая группа, возможно, не одна организация, а несколько или даже несколько людей, действующих независимо друг от друга. Согласен. Да, в результате терактов гибнут люди, но вряд ли это долгосрочная проблема. С ними могут разобраться местные органы правопорядка. А вот история с дулами беспокоит меня гораздо больше. Угу. Они пока не добрались до наших космических объектов, но я не удивлюсь, если когда-нибудь им это удастся. Опыт работы с техникой у них явно есть. Я открыл был рот, чтобы рассказать о мерах, предпринятых мною для их поимки, но затем помедлил. Не знаю почему. Чарльза я вряд ли мог в чем-то заподозрить, но у меня вдруг возникло ощущение, что раскрывать карты не стоит. Дула опасный противник. Возможно, они научились расшифровывать сообщения, которыми обмениваются бобы. Я создал тотальную систему слежения. Пол десятка ими просматривали все сообщения в Солнечной системе, искали ключевые слова и фразы. Это была тактика ковровых бомбардировок, но других вариантов на самом деле у меня не было. Другим бобам я об этом не сообщил. Мне хотелось, чтобы они вели себя естественно. Мои размышления прервал Чарльз. И как идёт строительство? Ну, я как раз им занимался. В общем, всё по графику. После тебя у меня встреча с гомером. Будем говорить о производстве продовольствия. Ясно? Если понадобится помощь, дай знать. Я кивнул Чарльзу. Он отсалютовал мне и исчез. В следующем в списке было производство продовольствия. Я отправил Гамеру короткое сообщение насчёт фабрик в космосе, и он ответил, что колёса промышленности продолжают вращаться. Я прозвал его генерал Булмус, но он не обиделся, а решил, что это уморительно смешная шутка. Весьма в духе Гамера. Моя улыбка погасла, когда я изучил прикреплённую к сообщению таблицу. Климат Земли продолжал ухудшаться, а уровень производства продовольствия падать. Война загнала планету в новый ледниковый период. По мере того, как наступали ледники и увеличивался снежный покров, пахотные угодья превращались в тундру, а тундру в лёд. И нам приходилось уравновешивать производство пищи с перевозкой населения ближе к экватору. Фермы, которые Гамер построил в космосе, значительно облегчили ситуацию. Каждый из них на пару лет увеличивал время, в течение которого земля останется пригодной для жизни. Фермы-пончики были детищем Гамера, и он командовал ими словно личной армией. Однако тридцать тысяч людей, которых нам удалось вывезти с планеты, капля в море. От вида хомо сапиенс осталось всего пятнадцать миллионов особей. Но это все равно было много. Полторы тысячи кораблей или полторы тысячи рейсов. Я отложил документы и помассировал себе лоб. Пару минут назад началось заседание ООН, и я должен был на нем присутствовать. Лучшие события сзади, это точно. На самом деле нет. С тех пор, как граждане США и Шпицбергена улетели на первых двух кораблях, я мало с кем общался. Остальные анклавы держались очень отстранённо, если не считать тех из них, которые, как Новая Зеландия, во всём мне противодействовали. И поскольку мои родственники уже находились в стазисе, в последнее время я ощущал себя в полной изоляции. По крайней мере, сегодняшнее заседание будет интересным. Малдер, находящийся в системе Эддо Ксиопеи, только что сообщил нам о Посейдоне. Биосфера планеты оказалась совместимой с земной, плавучие ковры из растений вполне подходили для того, чтобы на них жить, по крайней мере какое-то время. Кроме того, система обладала достаточным количеством ресурсов для строительства плавучих городов. Несколько анклавов островных государств уже выразили свой интерес. Проблема заключалась в приоритете. Четвёртые и пятые исходы уже почти построены. Отправим ли мы один к Посейдону или оба к сороковой Эридана? В данный момент выступала Шарма, представлявшая Мальдивские острова. Она лобировала интересы тропических островных государств. По логике именно их граждан должны вывести последними, поскольку они живут в зоне с самым мягким климатом. Да, как неоднократно отмечал представитель острова Ванкувер, климат на мальдивах и в других экваториальных государствах по-прежнему умеренный. Но он не объяснил, какое это имеет значение. Если мы эмигрируем, наши земли станут доступны тем, кто сейчас находится в крайне тяжёлом положении. В любом случае жизнь людей станет лучше. Она указала на изображение Посейдона. Важный вопрос: заселим ли мы вторую систему или продолжим отправлять всех эмигрантов в систему 40 Иридана? Люди, как вид, сейчас находятся в более выгодных условиях, чем пару лет назад. Ведь мы уже распространились по двум системам, но три системы лучше, а четыре и подавно. Если все прочие условия равны, то давайте колонизируем по крайней мере три системы. Представитель острова Ванкувер и все остальные оппоненты должны доказать, в чем именно заключается неравенство, и сделать это, не прибегая к некорректным ассоциациям. Представитель Шарма дерзко задрал нос. Выдержала точно вымеренную паузу, а затем нажала кнопку выключения микрофона, тем самым освобождая трибуну. Я хотел аплодировать ей, но это было бы неуместно. Я не поддерживал ни одну из сторон в этом споре, но был согласен с тем, что нужно построить как можно больше колоний. Наш вид уже жил только в одной системе и в итоге едва не истребил сам себя. Казалось бы, с тех пор люди должны были отрастить себе мозг. Я посмотрел на панель управления. На ней горело более половины индикаторов. Многие хотели ответить представителю Шарми. Я вздохнул, на миг отключился от своего публичного аватара и снова помассировал себе лоб. Почему эта обязанность досталась именно мне? Как меня впутали в это дело? Уже в тысячный раз беззвучно спросил я. Я надеялся, что сегодня они поставят вопрос на голосование. Глава 8. Спутники фермы Год: апрель 2189 год. Вулкан. Голографический экран сиял. Его наполнили перекрывающиеся друг другу окна с информацией, каждое из которых привлекало внимание к себе. Несколько узлов мигали красными огоньками, требуя немедленных действий. Я слегка увеличил свою частоту, не настолько, чтобы устроить перезагрузку железу, отвечающему за ВР, но так, чтобы её было достаточно для выполнения срочных задач. Дупи, ты управляешь упряжкой беспилотников мулов. Так точно, отлично. А то я уже решил, что моя голова сейчас взорвётся. Мы собирались раскрутить третью ферму пончик, которая увеличит объём выпускаемой продукции ровно к тому моменту, когда в систему прибудет третий корабль колонии. Ферма 1 и ферма 2 уже работали с полной загрузкой, создавали комфортную силу тяжести в 0,25 г на периферии. Методом проб и ошибок Райкер и Гомер выяснили, что растения не очень хорошо себя чувствуют, если снизить гравитацию еще сильнее. Особые беспилотники занимались обслуживанием отдельных частей фермы, которая производила немыслимое количество пуэрарии. Ням-ням. Мне, конечно, ее есть не надо, а вот людям повезло гораздо меньше. До тех пор, пока колонии не выйдут на самообеспечение, рацион каждого поселенца на 50 процентов будет состоять из пуэрарии. И поскольку она особым образом воздействовала на пищеварительную систему, принятие пищи и другие массовые мероприятия обычно проводились под открытым небом или при открытых окнах. Одно из окон звякнуло. Гуппи начал раскручивать ферму три. После долгих дебатов, посвященных гироскопам, двигателям, работающим на сжатом воздухе и традиционным механизмам взлета с помощью реактивных ускорителей... Гаммер выбрал очень старомодную систему раскрутки орбитальных ферм, и мы пользовались ею до сих пор. Мы прикрепляли к краю фермы 4 беспилотника и заставляли их летать по кругу до тех пор, пока не получали нужную частоту вращения. Способ примитивный, но эффективный. Я следил за информацией о состоянии фермы 3. Никаких проблем и, что важнее, никаких диверсий. Похоже, что дуло либо всё ещё оставалось в солнечной системе, либо пока не приобрело ничего необходимого для совершения терактов. Но мы не знали, сколько членов этой организации могли улететь на кораблях колониях. Придется быть на чеку до тех пор, пока человечество не освоится на новом месте настолько, что сможет само бороться с этими безумцами. Я покачал головой. Хватит мечтать. Я провел последнюю проверку фермы три, а затем приказал Гуппи переходить к посевным операциям. Ферма 3 будет выращивать обычные культуры: овощи, пшеницу, ягоды. В общем, то, что люди действительно хотят есть. Тут надо всё сделать правильно, иначе меня линчуют. Подхожу к маяку. Дистанция уже меньше 50 км. Над схемой системы парило изображение Сэма. Исход 3 шёл точно к точке Лагранжа L4, общей для сдвоенных планет Вулкана и Ромула. Колония на вулкане объявила этот день праздничным, поскольку вряд ли кто-то собирался сегодня что-то делать. Я передавал картинки со своих экранов в сеть площадки, а оттуда они транслировались на каждый телевизор в городе. Исход 3 ловко подкатил к маяку связи. Сэм выполнил всё из списка действий при отключении и изменил свой статус на удержание в заданной точке. С формальностями было покончено, и я заскочил в его VR. Добро пожаловать в Говард. Располагайся. Сэм махнул кружкой из кофе в направлении кресла, сделанного в викторианском стиле. Я огляделся. Комната напоминала старую английскую гостиную, такую, какая понравилась бы Шерлоку Холмсу. Сам пил кофе, но быстро просмотрев меню, я выяснил, что могу заказать и другие напитки. Решив проверить, насколько хорошо Сэму удалось создать симуляцию коньяка, я сообщил о своём выборе Дживсу и сел. Выгрузка бригад, которые займутся подготовительными работами, уже началась, сказал Сэм. Мне уже удалось просмотреть карты и сводки по ресурсам. Ты составил их весьма тщательно, на долю миллисекунды Сэм поморщился. Но Кренстон наверняка найдёт повод для жалоб. Я принял у Джифса бокал и продегустировал коньяк. Оказалось, что коньяк неплохой, даже отличный, если честно. Сэм очевидно долго над ним работал. Я занёс в список дел ещё один пункт: попросить у него рецепт. Поставив бокал на стол, я немного наклонился вперёд. "На Рому ли твои колонисты должны действовать очень осторожно. Майло был прав. Недавно на планете произошло массовое вымирание видов, и местная экосистема до сих пор очень хрупкая. Никаких крупномасштабных расчисток и не выпускайте наружу земную живность. Как следует, растолкуйте это обеим группам". Сэм кивнул, уставившись куда-то в даль. Затем, очевидно, прилагая все усилия, он снова сфокусировал внимание на мне. Говард, тебе так повезло. Ты наблюдаешь за колониями на самых первых этапах развития. Это гораздо интереснее, чем водить автобус. А я через пару месяцев поеду за очередной партией. Это так, Сэм. Но у меня же есть блог, и в нем я выкладываю кучу видео. Все, в чем есть хоть что-то интересное. Да, он не обновляется в реальном времени, но ведь вся вселенная наша песочница, помнишь? Он ухмыльнулся. Мы потратили еще пару секунд на сплетни, а затем перешли к серьезному вопросу: созданию колонии для десяти тысяч человек на чужой планете. Такая уж у нас ответственная работа. Прошла всего пару дней после выгрузки первых колонистов из Веры и со Шпицбергена, а все уже подсапались, или, точнее, продолжили цапаться. Борьба между С Ш А, Верой и Шпецбергеном за места на первых кораблях попортила немало крови Райкеру, а теперь похоже, эту проблему унаследовал я. Конечно, набить кому-то морду по видеосвязи невозможно, но вопли и угрозы более чем компенсировали отсутствие крови. Я закрыл лицо руками и стал медленно качать головой. Спорщики заметили это только через несколько секунд, а затем все-таки умолкли. Может, устроим дуэль на рассвете? спросил я. На троих с пистолетами. Это будет интересно. Президент Вальтер выглядел слегка смущённым, проповедник Кренстон возмущённым, а вот полковник Баттерворта моё предложение позабавило. Но, по крайней мере, трое лидеров колонии заткнулись и, усевшись за столы, стали ждать, когда я продолжу. Определённый уровень конкуренции это нормально, сказал я, посмотрев на каждого из них по очереди. Но изоляционизм просто приведёт вас к гибели. И я, чёрт побери, поддерживать подобные настроения не собираюсь. Крансн побогровел. Не командуй тут репликант. Мы сами решим, что для нас лучше. С чего ты взял, что у тебя есть право диктовать нам свои условия? И почему ты считаешь себя выше нас, если уж на то пошло? Я наклонил голову и с невинным видом улыбнулся лидеру колонистов из Веры. Хмм. Сейчас постараюсь вспомнить. Так. Пусть поднимут руки те из вас, кто не участвовал в войне, которая практически уничтожила человечество. Я поднял руку и немного подождал. Мне хотелось увидеть, посмеет ли кто-нибудь последовать моему примеру. Мистер Кренстон, я сохраняю нейтралитет. Да, даже по отношению к уродам, которые считают меня частью снаряжения, вместо того, чтобы обращаться ко мне по имени. Но кроме того, я доброволец. Я помогаю тем, кому хочу. И если захочу уйти, я уйду. И вы, как хороший лидер, должны учитывать этот факт, даже если хотите казаться тупым. Я бросил свирепый взгляд на три окна видеочата. Никто не ответил. После неловкой паузы заговорил Вальтер. Ну что ж, мы готовы обменять часть нашего скота или в случае необходимости продать его в кредит. Говард, я надеюсь, что вы выступите в роли арбитра при заключении сделки. Несомненно, мистер Вальтер. Спасибо. Полковник, небольшого количества племенного скота вам хватит на первое время, пока мы не вырастим животных в искусственных матках. Я повернулся к Кренстону. Проповедник В качестве платы вам следует подготовить и обслуживать большее число искусственных маток, чтобы облегчить задачу шпицбергенцев. Вы оба вернёте им долг с процентами, как только ваше собственное поголовье увеличится в достаточной степени. Я снова посмотрел на собеседников. Все молчали. Тяжело вздохнув, я перешёл к следующему пункту обсуждения. Вы проявляете гораздо больше терпения, чем Райкер, сказал полковник Баттерворт и поднял в мою честь бокал с джеймсоном. Спасибо, полковник. Наверное. Мы бобы действительно разные. Удивительно, почему земляне этого не поняли, пока работали над созданием репликантов. Баттерворт пожал плечами. Все эти науки интересовали его лишь тогда, когда от них зависела его работа. Он кругл пальцем в стопку бумаги, лежащий на столе. Местный плющ, о котором я упоминал, превратился в серьёзную проблему. По уровню инвазивности он обставит любой земной вид за исключением разве что бамбука. Если мы с ним не справимся, то возможно, будем тратить все силы только на то, чтобы сдержать его натиск. Хм, да, к сожалению, он играет на своём поле, и поэтому у него преимущество. А местные виды этот плющ не едят, Майя учно утверждает, что он содержит какой-то токсин, который не нравится местным травоядным. Его даже бронты не жрут. А уж они-то разборчивостью не отличаются, я рассмеялся. Бронты ели почти всё, в чём были калории: листву, затем веточки, затем кору на ветках и стволе. То, что оставалось после них, выглядело очень печально. Частью деревья на вулкане могли выжить даже без коры. Когда бронтам удавалось подобраться к ограде, Они начинали жевать и ее, но пара проводов по токам не дали этой привычке закрепиться. Как он влияет на людей? Сам по себе плюш несъедобен, покачал головой Батер Уорт. Однако на земные организмы токсин похоже не действует. Как только у нас появится Скотт, мы проверим, станет ли он есть этот плющ. Я кивнул. Колонизация планеты, как и все остальное, гораздо более сложное дело, чем это показано в телесериалах и фильмах. Расчистить землю и построить дома это только начало. У нас не было ни ресурсов, ни желания уничтожать экосистему планеты, да и в любом случае подобными действиями мы обрекли бы на гибель саму колонию. Но похоже, что обеим сторонам придётся приспосабливаться к новым условиям. К счастью, ни одна из инопланетных болезней не оказалась совместимой с людьми. Это меня не слишком удивило. Даже земные вирусы приспосабливались к конкретному виду или стилю жизни. Да рано или поздно какая-нибудь зараза перепрыгнет из одной экосистемы в другую. Но я надеялся, что когда это произойдёт, мы уже будем готовы её встретить. Мы с полковником обсудили ещё пару вопросов, а затем распрощались. Пока что всё шло хорошо, но мой отформатированный фильмами разум по-прежнему ждал неминуемой катастрофы. Глава 9. Там кто-то есть. Боб. Сентябрь 2169 год. Дельта Эридана. Ко мне заглянул Марвин. Несколько раз он пытался заговорить, но безуспешно. Я не мог понять, что означает его выражение лица, но он был похож на рыбу, которая только что съела лимон. Определённо что-то произошло. Я в тот момент вместе с Гуппи просматривал расписание работы автофабрики. Похоже, что никаких сюрпризов нет, сказал я Гуппи. Внеси указанные изменения, и если что-то вдруг пойдёт не по графику, сообщи мне. Слушаюсь. Рыбий глаза гуппи моргнули, и он исчез. Сам Марвин тоже неплохо изображал из себя рыбу. Ну давай, Марф, выкладывай, ухмыльнулся я. Тебе же так этого хочется. Марвин вздохнул. Что там? И под что ты я имею в виду то, о чём я ни черта не знаю, практически истребило даританцев в их изначальном месте обитания. Э-э, что? Я нашел расчлененные останки дрيلтанцев в разных местах, так что это не был единичный случай. Гариллоиды такой урон не наносят, они издирают мясо и при этом не очень тщательно, потому что им лень обгладывать кости, а затем идут за новой жертвой. А тот, кто работал там, он действовал очень тщательно, и следы зубов на костях свидетельствуют о том, что хищники были гораздо крупнее гариллоидов. Я откинулся на спинку кресла и задумчиво потер подбородок. Значит, там есть еще один крупный хищник. Супер. Придется достать со склада разведчиков, пусть прочешут окрестности. Отличная мысль, приятель. И если мы в состоянии пожертвовать парой рабочих циклов, то прикажи принтерам напечатать побольше беспилотников. Ну, конечно. Ведь поломать графиков-то фабрики – это так ерунда. Я встал. Потянулся, и пересек библиотеку, глядя в пустоту. Затем немного подумав, я открыл файлы с данными, полученными в ходе первого исследования дельты и ряда на четыре. Я знал, что на первых этапах действовал не очень тщательно, но я же не экзобиолог, если такая профессия вообще существует. Кроме того, как только я нашел дельтанцев, все остальные задачи отошли на второй план. Я заменил книжные шкафы пустой стеной. И вывел на неё изображение фауны, который уже внёс в каталог. Рассказывая вдоль этого коллажа, я пытался понять, кто из этих животных мог убить взрослого дельтанца. Марвин создал себе мягкое кресло и уселся в него с кружкой кофе в руках. Шпилька немедленно решила, что её приглашают, и запрыгнула ему на колени. Ни на какие мысли коллаж меня не навёл. Аналоги леопардов и горилоиды были единственными животными, которые могли охотиться на дельтанцев. Но они нам не подходили. Взмахнув рукой, я стер изображение со стены, а затем раздраженно удалил VR комнаты и включил VR деревни дельтанцев. Марвин удивленно вздрогнул, а шпилька спрыгнула на землю и умчалась прочь. Мне стало совестно за то, что я их не предупредил. Марвин удивленно посмотрел на меня и, загнув бровь, словно спок. В ответ я скорчил гримасу, извиняясь. А затем зашагал по деревне. Запись хоть и очень качественная, всё равно оставалась записью. Взаимодействовать с объектами я не мог. Я в миллионный раз пожалел о том, что общаюсь с дельтанцами только с помощью парящего в воздухе механического футбольного мяча. Наконец я снова повернулся к Марвину, который так и не расстался со своим креслом. Удобно устроившись, он пил кофе прямо посреди группы дельтанцев, свижевавших свиноида. Я рассмеялся, А он улыбнулся в ответ. Ладно, Марвин. Приступим к поискам. Гуппи, появился Гуппи. Вы звонили? Очень мило. Я подозревал, что Марвин загружал ответы в Гуппи просто, чтобы меня подколоть. Гуппи, меняем расписание работы принтеров. Напечатано ещё 4 полных отряда беспилотников-разведчиков. Похоже, нам пора идти на охоту. Огромные рыбий глаза Гуппи моргнули. Создание вооружений снова будет отложено. Я напоминаю о том, что для этого проекта вы выбрали самый высокий уровень приоритета. Ничего. Кажется, с гарилейдами мы идём с опережением графика. Число атак упало почти до нуля. А если они организуют крупномасштабное нападение, у нас хватит снарядов, чтобы проломить им голову. Кивнув Гуппи и исчез. Марвин встал и жестом заставил кресло испариться. Как только они будут готовы, начну поисковые работы. А тем временем обдумываю нашу стратегию. Мы помахали друг другу на прощание, и он растворился в воздухе. Я закрыл дверь деревни и вернул на место свою библиотеку.